Глава 30. А.В. Цезарь. Утром Глеб получил от Лучко эсэмэску с предложением срочно встретиться. Они устроились в кафе в самом центре города. Изучив ассортимент свежей выпечки, капитан остановился на гигантской улитке с изюмом. Глеб заказал себе кофе. «Мы, кажется, знаем, где его искать», — сходу сообщил капитан. «В спортивной травматологии?» — уточнил Глеб. «Для гражданского ты соображаешь совсем неплохо», — промычал Лучко, пытаясь прожевать улитку, отправленную в рот почти целиком. Затем капитан рассказал о последних событиях и предъявил заключение, подписанное Расторгуевым. Глеб склонился над страницей и обмер. «Это ж надо так обмешулиться! Столько ломать голову над латинской расшифровкой, текст оказывается, был написан по-немецки!» Глеб хмыкнул и прочитал вслух. «Цезарь Дортмунд, Э. -Фау, 1952». Сокращение от «Eingathagener Verein», что по-немецки обозначает общественно-экономический статус организации, что-то вроде зарегистрированного общества. Глеб усмехнулся, вспомнив свои нелепые версии про связь фрагментов надписи то с древнеримскими холостильщиками, то с битвой при Монде. Вот она, сила человеческого воображения. Наконец капитан выложил на стол присланный Расторгуевым факс с увеличенным изображением клубного логотипа. А вот Цезарь на гладиаторский манер про себя поприветствовал картинку «Расстроенный Глеб». Еще раз проштудировав меню и заказав вишневый пирог, Лучко рассказал про спешный запрос в Германию и про ответ из Дортмунда. А выяснилось, что 12 лет назад группа из четырех российских дзюдаистов проводила мастер-класс для членов местного борцовского клуба Цезарь. Всем россиянам вручили фирменные сувениры, браслеты с эмблемой клуба. Педантичные немцы сохранили в архиве фамилии участников и к понедельнику обещали прислать. Значит, в понедельник мы узнаем имя этого гада, либо даже его возьмем, подвел черту капитан. Боюсь, в понедельник может быть слишком поздно, печально возразил Глеб. Это почему? Помнишь, я говорил, что интервалы между преступлениями почти всегда кратны четырем неделям. И что? Завтра 25 ноября, а значит, еще через день истекают 28 сутки после убийства. Капитан нахмурился. Продолжай, если моя теория верна послезавтра, маньяк снова выйдет на дело или же ничего не произойдет и душитель, как и в прошлом году, ляжет на дно до весны. Возможно. А если я все-таки прав? Черт, только этого мне не хватало. Лучко нервно почесал в затылке. Если я его сейчас упущу, шеф меня изведет, а если спугну, будет еще хуже. Если хочешь, можем попытаться взять его прямо завтра, предложил Глеб. А вдруг убийца и впрямь окопался в поликлинике? Да уж, идеальное место для поиска спортивных молоденьких пареньков. Боюсь, выбора у нас нет. Так что, коли не шутишь, завтра с утра заглянем в гости к этим врачам-вредителям. Они подозвали официанта и попросили счет. Пока Лучко складывал бумаги в портфель, Стольцев еще раз попросил показать ему присланный Расторгуевым логотип. в Цезарь». Словно заклинание, в очередной раз, глядя на картинку, повторил Глеб. Такое обращение показалось ему совершенно оправданным, тем более что слово ⁇ аве ⁇ по латыни означало одновременно и ⁇ Здравствуй и прощай ⁇